«Да будет благословлен этот прекрасный мир 17! «Да будут благословлены эти авантюристы!» Автор Нацуми Акадски Глава первая. Взрыв для этого мага. В этом мире есть организация, известная как Армия Короля Демонов. Сами демоны – это существа, намного превосходящие людей по силе. Они уже многие века угрожают человечеству. Даже получив от богов невероятные способности, люди все равно не могли одолеть извечную угрозу. Звание естественного врага человека подходит демонам как нельзя лучше. И сейчас в самом сердце царства короля демонов на замок, окруженный могущественным барьером... ВЗРЫВ! ВЗРЫВ! Ха-ха-ха! Вот так, Магумин! Врешем! Ты сильнейший мире Некий бесполезный маг обрушил доселе невиданное бедствие. Ты только посмотри, Даркнес! Прочувствуй, что за классное зрелище, а? Ты помнишь, как нам доставалось от армии короля демонов? Наконец-то мне выпал шанс отомстить. ха ха ха Нет, ты глянь! И он еще называет себя королем демонов? О, ах, кристаллы первоклассного монотита! Каждый стоимостью, как целый дом, рассыпаются у меня на глазах. Раз, два...» Даркнесс тихонько ахала и жаловалась после каждого заклинания Магумин. «Взрыв! Взрыв!» С каждым таким возгласом, разносящимся по равнинам, Взрыв всестокрушающей силы обрушивался на барьер замка короля демонов. Ха! Гань на эту элиту армии демонов! Они же вот, вот штаны наложат! Обычно даже один из таких страшная угроза! Но сейчас они для нас как жалкие кобальды! А-а-а-а-ва-ва-ва-ва-ва-ва <с -п Memphis> <с -п Birdatives> Если вкратце Магумин с выражением полного восторга на лице принялась обрушивать на врага один взрыв за другим. После третьего удара по барьеру из замка спешно высыпали бойцы короля демонов. Костяк вражеского отряда составляли солдаты внушительного вида, закованные в полной доспехе цвета вороного крыла. В качестве поддержки им выступали ряды колдунов в черных балахонах и крылатые монстры, очень напоминавшие горгулий. Даже по одному их виду было понятно, что каждый из них намного сильнее любого монстра, с которым мы сталкивались до этого. Повстречаем мы одного такого раньше, и я бы без раздумий приказал развернуться и драпать. А сейчас на нас неслась целая армия таких чудовищ. Но мы не зря заняли возвышенность. Всех врагов разносело на куски взрывом задолго до того, как они могли приблизиться. Несколько летающих монстров попытались атаковать с неба. Но Магумин лишь подняла руку, выпустила заклинание, и монстры осыпались на землю, как яблоки осенью. Взрыв! Взрыв! Сегодня Магумин использовал свою магию, не читая заклинания. Как в тот раз, когда мы столкнулись с вражеским генералом Вольбах. Чтение заклинания используется для усиления магии и контроля над ней. Произношение определенных слов заклинания не позволяет магии выйти из-под контроля и улучшает результат. Но для Магумин, в совершенстве овладевшей магией взрыва сотворение взрыва без чтения заклинания было обычным делом. Чего и стоило ожидать. В конце концов, взрыв, взрыв, взрыв! Этот архимаг, обожающий магию взрыва больше самой жизни, никогда не использовал другой магии. Это заклинание способно повернуть даже богов. Потому элитные бойцы вражеской армии обращались в прах, не оставляя даже трупов. Глядя на это, Даркнес не могла сдержать дрожь. Э, это ад! Просто ад на земле! Даже если на это потребовалось огромное количество первоклассного монотита, при виде такого его Величество или какой-нибудь дворянин точно заклеймил Мэмэгумин самым опасным человеком в мире. Королевство не сможет закрыть на это глаза» ха ха ха Что за чувство! Будто все неприятности последних дней испарились без следа! Так их Магумин! Продолжай бить, даже когда барьер разрушится! Аква с остальными только что вошли в замок, а комнаты короля демонов точно на самом верху. Как только барьер исчезнет, прицелься повыше и снеси верхушку замка. Не надо! Аква ужасно невезучая! Ее наверняка тоже накроет! И посмотри на Магумин! Впервые вижу, чтобы ее глаза сверкали так ярко! Возможно, всему виной был непрекращающийся поток магии взрыва, но теперь у Магумин не только глаза сияли, ее окружал орел электрических искр. После стольких ударов полупрозрачный барьер весь покрылся трещинами. Было ясно видно, что он вот-вот развалится. «Взрыв! Взрыв!» Пока Магумин продолжала свою разрушительную бомбардировку, бесконечные орды монстров все выбегали из замка, словно там была точка возрождения. Сомневаюсь, что им так уж хотелось бежать навстречу смерти, но, видимо, они понимали, что барьер на последнем издыхании. Монстры отвлекали на себя огонь Магумин, а колдуны тем временем воздели руки к небу и стали читать заклинания. Уверен, они хотели подлатать барьер, но я, рассматривая их с помощью зоркого глаза, увидел на их лицах слезы. Вскоре черные рыцари закончились. Вместо них начали появляться огромные, похожие на ограс создания, с энтузиазмом ринувшиеся на холм но их смело заклинаниями Магумин. Вскоре вся земля вокруг замка была изрыта кратерами. Поток монстров из замка полностью иссяк. Я уже было подумал, что их силы закончились, но тут... Появился маг в белой маске, от которого так и веяло мощью. Так же, как и маска, его посох и роба были белоснежными. Он определенно выглядел куда сильнее пушечного мяса, с которым мы имели дело до сего момента. Хоть он и был из армии короля демонов, Его окружала святая, почти божественная аура. А вот и главный объявился! Интересно, это и есть тот самый сильнейший в мире маг, о котором я слышала? При виде фигуры в белом, Магумин раскрасневшаяся сияющими глазами, прекратила обстрел. Все еще засыпанная по пояс монотитом, она, будто играя, покрутила меж пальцами один из кристаллов. Увидев, что взрывы прекратились, маг в белом прошел сквозь барьер и спокойным шагом направился к нам. Его окружала сияющая полупрозрачная мантия. Выглядело впечатляюще. Между нами все еще оставалось расстояние, которое не позволяло вести разговор. Он идет узнать, кто мы и зачем пришли? Или же хочет бросить Магумин вызов, увидев ее силу в действии? А может... ВЗРЫВ! Что? В ту самую секунду Магумин высвободила очередное заклинание. Мы с Даркнесс вскрикнули от удивления, но разумеется, останавливать ее было поздно. Сгусток магической энергии вырвался из посоха Магумин и устремился к человеку в белом. В следующее мгновение на том месте, где шел маг, возник огромный столб дыма, сопровождаемый оглушительным грохотом и ударной волной. Робу мага разметала на куски, и стало видно, что скрывалась под ней пара белоснежных крыльев. Ангелоподобный монстр? Помнится, я уже сталкивался с падшим ангелом по имени Дюк, которого потом вис накрыло взрывом. Этот такой же? Ангел неуверенно поднялся на ноги. «Ого!» – пораженно вскрикнули мы с Даркнес. То, что он сумел выдержать удар магии Магумин, уничтожало последние сомнения. Он и правда превратник короля демонов и сильнейший в мире маг. Все еще пошатываясь, Ангел выпрямился и повернул голову к нам. «Я сильнейший короля демонов! Внезапное нападение!» Кажется, он начал какую-то речь но был слишком далеко, чтобы можно было разобрать его слова. Скорее всего, он представился, а затем спросил, почему мы напали на них ни с того, ни с сего, или что-то вроде того. мы с Даркнесс тоже не понимали, о чем он, а потом мы могли только озадаченно приглядываться. Я активировал зоркий глаз и чтение по губам. «Если слышите меня, то отвечайте, что вас! Кто вы вообще такие, авантюристы? Пытаться разбомбить наш замок с такого расстояния!» Вы что, никогда не слышали легенду о короле демонов и героя? И вообще слышали о приличиях? Святая кровь в моих жилах не позволит закрыть глаза на столь подлый поступок! Голый ангел был явно чем-то недоволен. Ты понял, что он говорит? спросила Магумин, заметив удивление на моем лице. Я использовал чтение по губам. Он говорит, что атаковать замок издалека нечестно. Вот прям очень-очень нечестно. И это говорит якобы сильнейший в мире маг? Ребячество какое-то. «Хотя я и правда никогда не слышала, чтобы кто-то додумался одолеть короля демонов таким способом». Даркны скрестила руки и о чем-то задумалась. А Магумин тем временем направила на мага свой посох. «Так что, не можно его взорвать?» «Валяй, мы можем достать его, а он нас нет. Ни к чему давать ему фору». «Мне его уже жалко». На этот раз Магумин решила сотворить взрыв как положено, с чтением заклинания, а не просто пальнуть быстрым заклятием. Похоже, она собиралась прикончить его одним ударом, вместо того, чтобы засыпать кучу взрывов. Вас предупредили! А теперь узрите мою силу! Благодаря бесконечной мане, чей поток питает меня из мира демонов, и обширным познанием в магии я испепелю!» Взрыв! Магумин выпустил заклинание, не дожидаясь, когда он договорит. Голый ангел, отброшенный взрывом, описал в небе дугу и рухнул в груды пепла, судорожно подергиваясь. В тот же момент. Под ним вдруг возник сложный, ярко светящийся магический круг. Раны на его теле стали быстро затягиваться. Кстати, она ведь говорила, что этого типа сильная регенерация. Колдуны до этого занятые барьером прекратили латать его, подбежали к ангелу и втащили внутрь. Магумин вновь поднял посох. Он снова за барьером. Ох, ну и ладно, я все равно собиралась его разрушить. А после этого вы с ним-то сильнее! Взрыв! Взрыв! Когда Магумин продолжила свой беспощадный обстрел, я снова сосредоточил свой взгляд на колдунах за барьером, чтобы узнать, о чем они говорят. «А, что нам делать? Что нам делать? Все бесполезно. Нам конец! Да что с ней такое? У нее совсем крыша поехала?» «Барьер долго не выдержит. Если быстро не уберемся отсюда, то этот ужасный алымак уничтожит нас вместе с замком. Почему это жуткое создание силы финального босса атакует нас? Как она может продолжать колдовать? Она что, король демонов из другого мира?» «М-мама!» Пока маги за барьером предавались панике, голый ангел с трудом открыл глаза. Увидев это, я дал Магумин знак прервать бомбардировку. Сгрудившиеся вокруг ангела маги прикрыли того новой робой, а я активировал свое чтение по губам. «Даже обладая истинной силой, быть побежденным этой... этим... мелким... алым магом!» Он сказал, что будь он на пике своих возможностей, то алые плоскодонки никогда бы не одолеть его. «Взрыв! Взрыв!» Услышав мои слова, Магумин с новой силой обрушил свои атаки на барьер. Тот явно был на последнем издыхании и грозил вот-вот обрушиться. «Как Казума? Он действительно так сказал?» – спросила Даркнесс. «Более-менее», – небрежно ответил я. Как раз в это время бывший генерал короля демонов с трудом встал на ноги. Раны, что нанесла ему Магумин, полностью затянулись. «Все, что нам нужно сделать, дождаться, пока у сумасшедшего алого мага иссякнет мана». Атаки врага бьют гораздо дальше наших, поэтому нам нужно сосредоточиться на поддержке барьера. Я могу получать бесконечное количество маны из мира демонов, потому если мы сможем выдержать битву на истощение, победим этого сумасшедшего Алва мага, не вступая в бой. Маги вокруг него разразились радостными криками. А теперь уже одетый ангел, не подозревая, что весь его план от начала до конца был раскрыт, поднял руку и начал вливать ману в барьер. Он говорит, что ждет, когда у алого мага кончится мана. У него неограниченный поток маны, потому плевать он хотел на всяких чокнутых магов. Просто восстанавливайте барьер и превратите бой в битву на истощение, или типа того. Ему конец. Подожди, Казума, он действительно так сказал? Этими самыми словами? Более-менее. А в то время, как ангел-маг и его подручные лихорадочно восстанавливали барьер, Магумин глубоко вздохнула, ее глаза засияли еще ярче и... Взрыв-взрыв-взрыв-взрыв-взрыв-взрыв-взрыв-взрыв-взрыв! Погоди! Под натиском ее атак, барьер, который долгие годы хранил замок короля Демонов, рухнул. Ангел вробе снова прятился в голову Ангела. Он пытался что-то сказать, однако... Взрыв! Взрыв! Взрыв! Взрыв! Взрыв! Взрыв! Взрыв! Взрыв! Взрыв! Непрерывный поток взрывов быстро обратил окруживших его магов в пыль. Он остался один, голый и израненный, стоящий посреди изрытой воронками земли. Как и ожидалось от сильнейшего в мире мага. Я мысленно восхитился его стойкостью а Магумин тем временем начала новое заклинание. В этот раз поток магии разительно отличался от того, что и когда-либо видел раньше. Похоже, он истекал не из монотита. Это были собственные резервы тела Магумин, которые она сохраняла до сего момента. В эту минуту в руках Магумин было больше маны, чем она могла взять от самого лучшего монотита. Ангел, даже наполовину мертвый, чья регенерация уже практически проиграла в состязании с градом взрывов, похоже, заметил необычное состояние Магумин. Он с трудом втянул воздух. «Я сильнейший! Самый старый из армии короля демонов! Имя мне... Взрыв!» Самый сильный из всех, что я когда-либо видел, взрыв обрушился на ангела, и тот исчез из этого мира, так и не успев назвать своего имени.